Это по-прежнему не дает никаких ответов. И что я должен был понять, кроме того, что он и его фракция знают про так называемый ТОП? Хорошо, что ты не строишь из себя идиота и не удивляешься увиденному. Окно закрылось. Мой собеседник откинулся в кресле, сложив руки замком на животе. Как он это сделал? Вывести в реальность проекцию интерфейсного окна. Может, это работает только между двумя такими обладателями системы? Вероятно, стоит проверить, но позже. Седой набрал в легкие воздуха, приготовил длинную речь. «Наша цель, как и любой другой организации, прямо или косвенно связанный с топом, достижение абсолюта». Выдохнул. «Первое место?» Спросил я почти очевидное. Но нужно подтверждение. Я пока как слепой котенок. Совершенно верно. Чем больше сторонников работают в одном направлении, тем выше шансы. Подтвердил мою догадку Хаул. Потому вы меня и вербуете? Вроде как добился, почему бы не дать шанс? Я потер пальцами виски. Воздух спертый, дышать нечем. не а Просто убить тебя, чтобы стереть строчку с пятисотого места, По времени более затратно, чем тебя нанять. Совершенно холодно, я бы сказал, замогильно, констатировал старик. Умирать сегодня в мои планы не входило. Откровенно говоря, я бы хотел уйти отсюда на своих двоих и при своем. Я все еще колебался вступать в прямую конфронтацию. Слишком много неизвестных в уравнении. Предположим, я соглашусь. Но для начала я хотел бы задать больше вопросов. Мы не торопимся. Выпьешь?» Подмигнул мне повеселевший старик. Я помотал головой. «Откажусь!» Собеседник пожал плечами, а после, ровно так же, как и я, вынул из-под пространства пыльную бутылку из мутного коричневого стекла. Без этикетки. И пару роксов откупорил пробку, разлил на донышке что-то напоминающее виски или коньяк. «Спрашивай, чего уж?» Он сделал глоток, одновременно с этим толкнул мне стакан по глянцевому, лакированному деревянному столу. Жидкость плеснула, но не перелилась. «В чем смысл топа?» Попытался я задать максимально открытый вопрос. Я думаю, ты уже понял, что определенные игроки в арке, совершив нечто из ряда вон выходящее, имеют шанс занять одно из таких мест. Чем более серьезно твое достижение по меркам системы, тем выше ты получишь строчку. Но так было раньше, пока таблица пустовала. А сейчас, когда каждое место расписано, конкурентов приходится устранять. Он сделал еще глоток. Я слушал. Когда Хаул сделал паузу, я задал уточняющий вопрос. Получается, все сводится к банальной охоте за нынешним первым местом? Нет, первое место до сих пор не занято. Не было ни единого игрока за всю историю, достигшего абсолюта. Почему? И что такое этот абсолют? «Давай постепенно. Чтобы забрать первое место, необходимо выполнить цепочку заданий. Полагаю, ты его тоже уже получил?» «Нет». «Не соврал я, крутя пальцами стакан на столе». «Значит, когда покинешь стартовую локацию, получишь». «О чем бишь я?» Он снова отхлебнул, довольно облизнул усы. «А, задание выполнить сложно». Из гонки частенько кто-то выбывает, освобождая места. Явного лидера и претендента пока не предвидится. Но это лишь вопрос времени. Я кивнул. В целом, пока понятно. За этот топ идет нешуточная борьба, чтобы у претендента было как можно больше сторонников. Методы конкретного омена только непонятны. Со мной можно было бы связаться иначе, а не пихать в тачку и вести к черту на куличке. «Скажи, Майкл, тебе мама в детстве читала сказки про волшебных джинов, исполняющих желания, или, быть может, про золотую рыбку с тем же функционалом?» Вдруг переключился он, но связь я уловил. «Предположим, Абсолют говорит сам за себя. Лишь выполнение этого квеста позволит тебе стать всемогущим, как в том мире, так и в этом». Для излишней громоздкости своего тезиса он развел руки в стороны, демонстрируя обширную власть. «Звучит чертовски фантастически. На грани, я б сказал». От этого разговора стало дурно пахнуть. «Вряд ли меня водят за нос. Зачем? Но похоже, что цирк из этого места уехал, кого-то потеряв в пути». «То-то же», — усмехнулся Седой, пополнил свой стакан выпил В современности высмеивается событие столетней давности, финансовая пирамида. Мал, приведи друга, получишь с него бенефиты. Из каждого последующего, кого приведет твой друг. Только денег занеси. Проведя определенные параллели, это муть, которая мне рассказана. Чистой воды долбаная афера. Нестыкова куча. Продолжим. Почему я не освободил строчку топа? Я же умер, едва ее получив. Спросил я далее. Ну так нет же. Вот сидишь, дышишь, стакан вертишь. А ведь логично. Он уже упоминал, что убивать меня будет тут, а не в игре. То есть? Под зачисткой конкурентов понимается их реально того. Я показал себе по горлу. Хочу услышать четкий, однозначный ответ. — Верно. — Того. Старик повторил жест. — Ну и теперь главное. Почему нельзя было со мной связаться по-человечески и все обсудить? А также, какова моя роль во всем этом мутном мероприятии? Пришла пора прояснить все до конца. А ты сам представь. Выскочка, карабкающаяся к топам. По нашим каналам Вообще без связей, кроме каких-то дел с остальными драконами. И тут, когда мы теряем нашего пятисотника, в то же мгновение ты забираешь его место первым одиночным убийством Лича в огненных недрах. Или храме. Не суть важно И ты представь наше общее удивление, когда ты тут же берешь и умираешь. Выглядело как стопроцентный саботаж. Заготовка. Вот мы решили тебя навестить, да только дома не застали. Ты сразу стал с остальным драконом якшаться. Мы и связали два и два. Ошиблись, потому я и извинился. Вот это тираду он выдал, даже слегка кашлянул. После выпил, удовлетворенно крякнув. У меня был еще вопрос к нему, но я оставлю его на потом. Почему не вижу ни его возраста, ни уровень... И визит тот я вспомнил, и долбаного Саина Леон Харта вспомнил с его испанкой. С ним еще кто-то был, никак не вспомню. Решил выпить. Виски. Нагрелся, подышал. Терпкий и жгучий, цвета сливы, густой, дымный, мякотка. Сделал это быстро одним глотком. С шумом вернул стакан на стол. Принимается. Что насчет роли? Последующий ответ станет определяющим и мое решение. Седой снова предложил мне взглянуть на меню, которое он создал прямо в воздухе. Список тот же. Он пальцами указал на несколько строчек. 488, 471 и 450 места. Они в радиусе 100 километров от нас. «Согласишься? Должен будешь выследить их и убить». Со сталью в голосе, указывая пальцем на смертников, проговорил старик. «Фракция сборщиков. Их свежее мясо. Эти места нужны нам самим». Почти сразу продолжил Хаул, не давая мне вставить слово. «Убивать?» Я недоуменно посмотрел на собеседника. Отпрянул. «Абсурд! Можно же договориться!» На тебя уже дважды пытались выйти их люди. И что-то ты не погнушался обнулить их, даже терзаниями не мучился. Так проще?» Он скинул кустистую бровь, глядя снова куда-то сквозь меня. «Андрей, Марк, те двое, что до лота прикопались...» Я вслух высказал свои предположения и оказался прав. «И как тебе в голову не пришло...» что наличие у них военного дрона, пушки и точной наводки «Где ты будешь» — это жирный намек, что парни были непростые. Хаул усмехнулся, но взглядом сверлить продолжил. — Да, знаешь, я вообще-то не каждый день с подобными урками сталкиваюсь. Я возмутился. Этот мутный мужик попытался меня пристыдить. — Ну так что? Станем добрыми друзьями, обнимемся и дружно пойдем зарабатывать для нас победу?» Он приподнялся, развел руки в стороны. «Вроде как и правда для объятий». Улыбнулся белоснежной улыбкой ровных рядов зубов. «Твою же мать, Майк! Куда ты вляпался? Если даже до достижения каких-то договоренностей меня хотят подрядить на киллерство со всеми вытекающими из этого последствиями, так еще и до абсолюта, Будем вести кого-то другого. Совершенная дичь. Надо как-то отмазаться от этого балагана и уходить. Сейчас якобы соглашусь, а при удобном случае буду рвать когти. Куда-то подальше от этих дел. хаул да? Я приближался к собеседнику с протянутой рукой для рукопожатия. Принимается, но без обнимашек. Выбора у меня все равно, похоже, нет. Мы поравнялись, мою ладонь старик крепко пожал, глядя мне в глаза. Снова этот взгляд. Я успел осознать, что мою ладонь сжала, будто в многотонном прессе. Что-то неуловимо изменилось. Но осознавать произошедшее я начал уже постфактум. Или этот старый читает мысли, или других объяснений у меня нет. Он взвел свою свободную руку от моей, Взвел ее, как дробовик, и ударил. В мое солнечное сплетение пришелся такой тяжелый удар, какой я не получал никогда ранее. Ребра хрустнули, вмялись вовнутрь. Я выхаркал, наверное, литр крови. Упал, скорчился. Зрение залила кровавая пелена. Кроме как расплывающийся узор ковра видеть более ничего не мог. Получен урон 149. Оставшееся здоровье — один из 180. «Если ты думал, что сможешь меня обмануть, ты сильно заблуждался». Из уст хаула это звучало как приговор. Болевой шок не заставил себя долго ждать. Свет перед глазами потух. Я сделал последний осознанный вдох наручники руки ноги двинуться не могу подергал почти не шелохнуться где я койка умывальник знакомое место сюда меня и должны были определить пойдя переговоры не по плану тупоумец так держаться я выберусь как смог подался вперед глянул на грудную клетку Перебинтован. Остаточное пятно запекшейся выступившей крови сверху. Текущее здоровье 31 из 180. Негативный эффект – оковы. Негативный эффект – перелом. Ребра. Плохая тенденция, Майк. Второй раз за… А сколько времени прошло? Интерфейсные часы указывали, что почти сутки. Снова в оковах. Свет диодной лампы бил по глазам, еще не привыкшим к такой яркости. Воняло больницей, наверное, из-за бинтов. «Очнулся!» Со стороны прохода послышалась фраза. Лысый леонхард собственной персоной. «Шеф велел провести с тобой работу по укреплению командного духа». «Ты как, в деле?» «Ну ладно, ладно, не мешкой В деле я знаю» произнес вошедший мерзко заискивающим голосом я вновь предпринял попытку осмотреть говорящего потому потянулся вперед в легкой футболке брезентовом фартуке в тех же самых штанах в перекачанных руках чемоданчик вроде как для инструментов пузатый пошарпанный сан скалится макушка бликует от света лампы подошел ближе Подставил табуретку к моей лежанке. глянув в глаза, громыхнул чемоданчиком. «Будь другом, сильно не ори. И помни, стоп-слово у тебя все-таки есть. Мы ж тут не изверги какие. Скажешь, что согласен, и вивисекция немедленно прекратится». «Стоп! Что?» Пока меня везли сюда, я уже слышал это слово. Неужели с самого начала знали, как пойдет разговор? пока я предавался воспоминаниям чемоданчик был раскрыт волосатая рука пощелкала пассатижами дальнейшие трое суток я вспоминаю с тошнотой говорят криминалисты прошлого легко определяли сказал что то человек на допросе под пытками или остался при своем смотрели на руки если выдран один два редко три ногтя Информацию далее можно считать неконфиденциальной. Если выдраны все, велика вероятность, что слова остались несказанными. Моя регенерация сыграла против меня же. Ногти регенерировали в среднем раз в восемь часов, что позволяло Сайну устраивать лекции о корпоративной культуре с завидным постоянством. Он ко мне как на работу ходил. Подобное направлено лишь на то, чтобы сломать волю, вылепить идеального подчиненного. Я крошил себе зубы, десятки раз восстанавливал хлопнувшие капилляры в глазах и смотрел в интерфейс. Повторял себе как мантру, что я в игре, фикция, нереальность. Это работало. Мой собственный самообман оказался эффективнее методов повышения командного духа этого куска говна. К исходу третьих суток, после очередного ночного визита моего теперь горячо любимого коллеги, произошло сразу несколько событий. Во-первых, перетерпев очередную пытку, мне пришло уведомление. «Способность улучшена, связанная душа, уровень десятый». Повышение происходило на один пункт каждой сутки, проведенной в заточении под пыткой. Во-вторых, в инвентаре я обнаружил кое-что, что может стать своеобразным ключом к освобождению. Предмет – шаодао, тренировочный нож. Тип – кинжал. Прочность – 13 из 15. Качество – обычный. Урон – 1-2 за удар. Описание. Используемый шаолинскими монахами – нож для тренировок. Не помню, чтобы я его забирал из тренировочного зала. Но не исключаю, что это могло произойти на автомате. Непредумышленно. Выберусь навещу мастера. Верну ему. И третье. Мой план освобождения был придуман. Я не имел возможности дотянуться пальцами до пут. А значит вихрь не принес бы результата по подсчетам с текущим уровнем выносливости я регенерировал примерно полторы единицы здоровья в час и хотя выдирание из меня ногтей наносило урон был он очень низким а вот боль вполне внушительный полновесный таймер перелома был привязан к моему здоровью он был что называется бесконечным но в условиях отмены значилось Если здоровье цели достигнет 50% естественной регенерации либо вмешательством извне, перелом срастется. До этого момента действовать не было смысла. Запас сил не поднимался выше 10%. Я просто никуда не смогу уйти. Осталось подгадать момент, вынуть из инвентаря нож, применить на него вихрь и уже им оборвать стальные оковы, которыми я был накрепко зафиксирован на койке здравствуй майк начал сайн с порога меня блевать тянет от его голоса о коллега осклабился я приподнявшись ну что чувствуешь как становишься частью команды уже готов вступить в ряды омена чертов урод лыбился похоже ему часто доверяют такую работу не имея плана Слетел бы с катушек и давно сдался. «Приступай к маникюру, сучка!» Я улыбнулся, зная, какая жгучая, пронизывающая боль ждет меня дальше. И ждать он не заставил. Глава двадцать вторая Для меня оставалось загадкой, ради чего это все. Пытками они себе верного союзника уж точно не заработают. Максимум — безвольное чучело, способное исполнять приказы. Ставка на это? Да нет, тот же Хаул при всех его странностях создавал впечатление человека, способного видеть хотя бы чуть-чуть дальше своего носа. И такой найм агентуры явно был не в его стиле. Тогда что? Освободили бы место способом известен. Толкнули бы своего человека. Твою ж налево, я все понял. Пока меня держат здесь, Омен готовят нужное события чтобы скинуть меня, сразу заняв мое место. Едва этот экзекутор получит команду, меня кончат. Значит, время пришло. Кое-чего они добились. Это как с тренировками собаки Павлова в старинном эксперименте. Я испытываю животный ужас каждый раз, стоит этому человеку войти в комнату. И хотя добиться чего-то сколь-нибудь значимого им не удалось, на ИИ-психотерапевта я спущу ближайшие бенефиты в полном объеме. Рассказни о том, что я должен стать частью Омина и исполнять приказы в процессе выдирания ногтей, У меня смешались в какую-то единую пропаганду. Как будто секта какая-то. Но чего я ждал? От всей этой ситуации с самого начала дурно пахло. Одно я знал точно. Я выпущу кишки этому ублюдку, чего бы мне это ни стоило. Увидимся утром, коллега!» Рассмеялся лысый, собирая чемоданчик. Последний ноготь он сбросил в баночку которую наполнял все трое суток. «Жду? Не дождусь!» выдавил из себя я, переживая болевой шок в сознании. Исследования говорят, что человеческое тело способно адаптироваться практически к любым экстремальным условиям. Раньше люди жили на полюсах или работали в шахтах, В стволах разрабатываемых вручную но боль сравнимая с терминальной стадией рака кстати побежденного в 30 х годах двадцать -го века российским институтом имени косаукова была непреодолимой так что я как тот участник эксперимента вложить в мое подсознание кое что удалось ненависть незамутненную совершенно непререкаемую чистую, как слеза младенца. Сайн ушел, прихватив свой инструмент за собой. Пора было действовать. В ожидании последних минут перед началом я прокручивал в голове, что помню об этом месте. Куда мы шли, как, какие коридоры проходили и как заворачивали. За выход я не беспокоился. На люке, хоть и был массивный механический засов, взломать его не проблема. Как жаль, что я ничего не помню о местной системе безопасности. Расположение камер, датчиков мне неизвестно. Придется импровизировать. Я открыл меню, перешел во вкладки «Инвентаря». Мне нужен был мой тренировочный деревянный нож. Он станет первым ключом. Едва я перетянул его в реальность, он материализовался у меня в правой руке. Пальцами его перехватил, направил так называемым «лезвием» к наручникам вихари. Стремительные всполохи расплескались по всей протяженности клинка, сделав эту деревяшку поистине смертельным оружием. Мне нужно было лишь аккуратно направить его к кандалам, желательно не разорвать себе при этом вены. ну приступим. Хирургической точности не потребовалось. Изогнув пальцы, я смог прислонить кинжал к стали, а та, в свою очередь, под давлением сконцентрированных потоков расслоилась, как древесина на пилораме. Одна рука свободна. Быстро принимаюсь освобождать вторую. Поднявшись, я тем же способом отстегнул и ноги. Свобода. Но путь к ней нужно еще проложить. Уходя, Сайн мою камеру запирает. Ключ, как ни странно, механический, при всей электрификации этого бункера. Черт, кому вообще в голову пришло строить тут такое? Шао сжимаемый в руке, все еще искрил и вибрировал, зарезервировав ману. Я быстро осмотрелся. Из моей одежды на мне лишь штаны, ничего более. Обувь и носки зачем-то забрали, торс перемотан бинтами. В идеале найти свои вещи, а там как пойдет. Визуальный осмотр помещения дал мне информацию, с которой требуется считаться. В моей клетке висит камера. О моем побеге станет известно очень скоро и все это не будет столь большой проблемой до тех пор, пока хаул не появится. Сейчас, оценивая всю нашу беседу ранее, его действия и слова я погружаюсь в животный ужас. Лишь бы не наткнуться, лишь бы проскочить. Либо мне хана. Деревянный кинжал воткнулся в личинку замка, как горячий нож в масло. Я провернул, выдернул даже почти не создав шума. Замок уничтожен, а значит, путь на свободу открыт. Пол холодный. Неприятно. Вышел наружу. Я в коридоре. Несколько поворотов на перекрестках, один лестничный пролет, и все. Рвать отсюда когти. Пока шел сюда, даже не представлял, насколько сильна здесь система безопасности. Камеры буквально повсюду. Прокрасца точно не выйдет. Значит, бежать. Налево до второй развилки, дальше направо. К черту вещи, ничего ценного при мне не было. Окружение заливается алыми вспышками. «Сирена!» «Зараза, я только вышел! Почему так быстро?» «Стоять!» — прокричал кто-то в униформе, напоминающий одежду работников «Чоп». Или вроде того. Этот человек наставил на меня штуку, отдаленно напоминающую тайзер, но оценивать времени у меня нет. Что бы это ни было, оно мне нужно. Уже привычным броском я отправил деревяшку, заряженную вихрем, прямо в грудь местного труженика. Отдаленно красивый рисунок вырисовывался за спиной у пораженного. Выпущенное мной оружие прошило его насквозь. И застряла в стене. Кулем, как подкошенный, первый, кто меня застал, свалился замертво. Я рванулся к нему. На перепуть я гляделся по сторонам. Пока чисто. Забрал свое оружие и прихватил пушку. Нет, это был не тайзер, боевое. Но неизвестны мне модели. Я потратил секунду, чтобы вглядеться. Получим предмет. Пистолет марк 6. Прочность 70 из 70. Качество хорошее. Урон 15-25 за выстрел. Описание. Проверенное оружие для тех, кто ценит надежность, стабильность, точность и достойная мощность делают его верным спутником в любой ситуации. Прекрасно. Проверил магазин. Шесть патронов. Спрятал пока за пазуху. Кинжал перехватил, сверяясь с моей мысленной картой. «Зараза, можно же проще?» Я мысленно обратился к системе. «Где выход из этого помещения наружу?» Отчеканил я каждое слово, в надежде, что система меня поймет. И она поняла. Рядом с маркером направления у меня возникла иконка метража. «Как навигатор». «Слышу топот сапог». Звукоизоляция бункера создавала впечатление, что двигаются ко мне буквально со всех сторон. Я схоронился у стены. Прижался в ожидании следующего конфликта. Я едва выбрался, а уже вспотел, понимая, в какой плохой ситуации нахожусь. И что больше всего беспокоило, я не могу дать кому-то знать, где нахожусь. Придется полагаться только на себя. Слева. Вижу движение. Обновляю вихрь, отмечая затраты в одну восьмую маны. В левой руке держу деревяшку, в правой — ствол, который тоже приобрел эффект вихря. Первые выстрелы произвели двое из пистолета-пулемета. Я вскочил в стене, открыл ответный огонь за углом. Не умею стрелять. Ни одного попадания. Черт! Жду в укрытии, когда стрелки опустошат магазины. Звон гильз и хлопки выстрелов прекратились. «Мой шанс!» Вынырнул из-за стены, бледной тенью сократил дистанцию в мгновение. Два взмаха клинка, два трупа. Белоснежные коридоры раскрашиваются всплесками бурой крови. «Нет, если так продолжится...» Мне придется вычистить тут вообще все. И далеко не факт, что выйду сухим из воды. Меня тоже окропило. Стер с лица предплечьем капли. Огляделся. здоровье чуть больше половины. Выносливость почти не растратил, как и ману. Мое внимание привлекли дыры в стенах от моих выстрелов. Каждая пуля прошивала насквозь сразу несколько стен, многократно повышая разрушительную силу каждой пули. Даже так это можно использовать. Следующий проход я преодолел без проблем. Только сирена сильно давила на мозги. А еще мне было невдомек, сколько конкретно здесь людей, которые попытаются меня остановить. Внезапно возникшую из потолка турель я нейтрализовал на удивление легко. Один выстрел из пистолета разорвал ее в горстку металлолома, стоило ей направиться на меня. Но, как не кстати, упустил появление еще одной группы. «Сука!» — рыкнул я, прячась за углом. Бедро горело, исторгало кровь мощными толчками. Пропустил выстрел в спину, пуля прошла на вылет. Даже перевязаться нечем. Хлопок выстрела был лишь один. Надо двигаться к цели я был у стеклянного помещения, в котором все еще были люди те самые кого я видел при входе, но одно кресло свободно у меня нет на них времени кем бы они ни были сейчас основная проблема за углом я даже не могу точно знать сколько их там обновляя вихрь судорожно пытаюсь принять решение вступить в бой или обогнуть их но ну уже майкл решай выстрелы звучали быстро полуавтоматическое оружие возможно что то крупнокалиберное я никогда не был в этом специалистом а сейчас так уж стало что мне нужно вычистить этот бункер ото всех кто представляет какую то угрозу но о зерном сомнении страха внутри сидела мысль а где же сайн Сможет ли он что-то мне противопоставить? Приближенный Хаула вряд ли был простым человеком. Мешкать было некогда. Враги остановились, видимо, оценив масштабы проблемы, и не решались пуститься за мной в догонку Я обогнул их по косой. Несколькими перекрестками зашел за спины. Выстрелы прозвучали, но уже в потолок и стены. Еще двое местных вояк Получили несовместимые с жизнью ранения ножом. Один из автоматов, которыми были вооружены местные, я забрал. На всякий случай. От выхода меня отделяет всего несколько коридоров. Преодолею их, буду на свободе. Осматриваюсь. Красные вспышки, мерзкий звук. Врагов не видно. Выдвигаюсь. Нога болит, кровоточит. Здоровье упало уже к пятидесяти и не собирается восстанавливаться. Негативный эффект кровотечения все еще действует. Нервы натянуты, словно струна. Я заглядываю в очередной проход. Чисто. Замечаю краем глаза, наименование одного из помещений, служба безопасности. Туда мне надо. Вскрываю замок привычным движением. Выбиваю двери, проникаю внутрь. Серверное множество мониторов, кабелей, устройств. Не представляю их назначение Но шороху тут на виду. Круговыми движениями, быстро и выверенно, я вывожу из строя местную электронику. Искры, брызнувшие в стороны, на мгновение озарили все помещение ярким светом. Похоже, я не зря это сделал. Весь подземный комплекс вдруг затих. Сигнализация вырубилась, а с ней и световой индикатор прекратил свою работу. Хотя бы на мозги не давит. Последний рывок. Я должен выбраться. С последствиями придется разбираться позже. Слышу что-то отдаленно похожее на дрон. Совсем не удивлюсь, если у Омина таковые имеются. Сложно понять, откуда звук. Просканирую окружение. Где дрон? мысленно произнес я, вглядываясь в индикаторы на компасе. «И это сработало?» «Теперь мне виден объект, который постепенно сюда приближается, со скоростью в пару метров в секунду. Такими темпами будет он здесь через полминуты, не более». Я занял позицию за углом пролета, откуда дрон должен был появиться. «Ждал». Следил за маркером. Подставлюсь под залп такого, точно не жилец. Сработаю на упреждение. Едва маркер показался, как в десяти метрах я вынырнул из-за угла, обновив предварительно свое сильнейшее оружие и разрядил в железку всю обойму, передвигаясь в сторону следующего укрытия. Стоило мне скрыться, как взрыв прозвучал. Значит, батарею я все-таки зацепил, ликвидировав эту штуку. Последний поворот, и я на свободе. Сорвался на бег не обращая внимания на боль. Выбросил очередную пушку с пустым магазином, оставив при себе лишь клинок. «Стой, сука!» Послышался мне незнакомый мужской голос. Я успел спрятаться за угол, проверить навигацию. Кто-то приближается ко мне уверенно сокращая дистанцию совсем страха нет сейчас проверим я вынырнул из укрытия когда до цели оставались считанные метры и тут же перестал чувствовать пол бессильно дергался поднимаясь в воздух дергал ногами как будто кто то вырубил гравитацию точно значит такой же как и я человек альберт Эйдельштейн. Возраст двадцать. Он держал руку, вытянутой вперед. Имитировал сжатие кулака. Видимо, его особая способность. «Господин Хаул меня наградит за твою поимку. Уж поверь. Не дергайся, иначе я оторву тебе ноги». Говорил он медленно, растянуто. Голосом будто ласкал девушку. «Мерзость!» «Не подавись!» — рубленно ответил я, сфокусировав зрение на очередной проблеме. «Чего?» — вдруг спросил он, не поняв, о чем я. Перерождение сработало безотказно. Способность этого юноши я оборвал, припал на землю и одним лишь молниеносным рывком достиг его шеи клинком. Деревяшка вылезла из затылка. «Подавился», — констатировал я факт, выдирая из захлебывающегося кровью парня нож. Он угасал на глазах, держась обеими ладонями за горло. Пытался хрипеть и булькать, иногда отрывал руку от фонтанирующей шеи, тянуться ко мне, но тут же припринимал попытку заткнуть шею вновь. Цвет его лица менялся на глазах от яркого, здорового, человеческого до серого и безжизненного, теряющего кровь. Я впервые осознал, кем стал. С той стороны убивать проще. Глянул на себя. С ног до головы залит кровью людей. Своей кровью вражеской. Твою ж мать! Нужно уходить. Альберт, переоценив себя или недооценив меня, ощутил на себе, что такое перерождение. Спустя несколько секунд моя кожа перестала быть темной, а напряжение энергии иссякло, оставив внутри меня лишь пустоту. В ближайшие сутки мой козырь был разыгран. Мои размышления были прерваны уведомлением. «Вы уничтожили топ-496, класс Гравимаг». «К черту! Бежать уже не мог. Сил не было». От уведомления отмахнулся. «Что мне это дает?» Вдруг пришло следующее. «Поздравляем! Вы заняли место топ-496». Плевать. Бойня, по ощущениям, была бесконечной. Хотелось воздуха. Я вижу люк, который Саин отпирал ранее. Замок там тоже механический. Полоса здоровья мигало уже слишком часто кровотечение не прекращалось похоже тот выстрел задел артерию меньше двадцати единиц здоровья у меня не было ни малейшей идеи что предпринять кроме того что мне нужно наружу там уж разберусь как нибудь больно шлепаю босыми ногами к выходу шаг за шагом я вырывался из этого оплота абсурда помноженного на человеческие слабости. Насколько промыт был тот парень, Альберт? Имел ли я возможность его не убивать, а попытаться спасти? Он бы точно, по крайней мере, в своем текущем состоянии, не задумался бы о том, как мне помочь. Кто знает, через что он прошел к своему месту, через вступление в Омин. «Жалко парня». Я попытался выкинуть рефлексию из головы. Встряхнулся, проморгался, обозначил ближайшую цель. Лестница. Весьма длинная. Стал взбираться, надеясь, что этот кошмар скоро закончится. Что потом? Пуститься в бега? Возможно, сменить дистрикт? Не знаю. Но что точно знал, это то, что месть свершится. Клокочущая ненависть к этому месту и его обитателям выжигала на моем сердце клеймо бесконечной злобы, которую я не утолю, пока не выпотрошу тут каждого. Но сейчас я слишком слаб. Кинжал отпер еще один замок. Пришлось напрячься, чтобы откинуть люк. И вот она, долгожданная свобода. Свалка. Свет луны, вонь. Но как же было хорошо вдохнуть леденящий ночной воздух. В моменты отчаяния я думал, что сгнию там, в этих сраных подземельях. Выбрался, значит. Сайн, сидящий вне поля моего зрения на куче покрышек, привлек мое внимание. Он сплюнул, затянулся сигаретой, посмотрел на меня из-под лобья. «Мужик, хватит уже!» Не усугубляй. Дай мне уйти, и никто больше не пострадает. Я развел руками. У меня ни единого шанса. На своей ноге он держит пистолет, а я слишком далеко от него. Шеф приказал не мешать тебе уходить, если ты попытаешься. Но непременно убить, если выйдешь наружу. Как ты понимаешь, я не могу ослушаться. Не могу, и все тут. Будто оправдываясь, произнес лысый, выбрасывая бычок. «Я убил внизу кучу народа. Вашего топа. Сколько еще можно? Что твоему шефу даст смерть одного из нас?» Попытался я воззвать глаз у рассудка этого исполнителя приказов. «Только ему ведомо, как поступать. Помолись перед смертью». Он вскочил на ноги. Направил на меня ствол. Прищурился, целясь. И дважды выстрелил с минимальной задержкой. Я ничего не мог с этим поделать. Хлопок. Еще один. Взмахнувший в небо ворон, укоризненно каркнувший мне напоследок, стал эпилогом. Спасибо, Черный, что проводил. Жжение в груди от ранения сменилось холодом. Вот так я и умру. На свалке сраного пригорода, в шаге от цели. Меня подкосило, будто кто-то под колено ударил. Но это тело отказывалось далее удерживать мой собственный вес. Я упал в размокший грунт, шлепнулся лицом в грязь. Черт, как обидно! Скрытый статус, связанная душа. Уровень десятый. Пассивная. Описание. За каждый уровень связанной души у персонажа увеличивается весь наносимый урон на 1% за уровень. Снижается весь получаемый урон на процент за уровень, а также на единицу увеличивается параметр удача. Развитие связанной души происходит опосредованно и не имеет четких критериев. Однако действие направленные на развитие персонажа всесторонне, оказывают влияние и на уровень связанной души. Вы имеете возможность раз в сутки шагнуть за барьер, оказавшись в одном из миров, в зависимости от того, из какого мира вы применяете данную способность. От уровня навыка зависит время восстановления способности. Вы желаете перенестись в арк? Да? Нет. В затухающем сознании промелькнула последняя мысль. Да. Конец книги. Для вас текст читал Данила Максимов.